Глава 7. Алик возвращался из соседнего городка, где договаривался с бригадой отделочников о ремонте арендованных помещений. День выдался суматошный. Всю первую половину он сначала возился с документами, потом часа два торчал у нотариуса, после обзванивал поставщиков оборудования. Пообедать не получилось, время поджимало. Пришлось обойтись черствыми пирожными и остывшим кофе, А сейчас ему больше всего хотелось домой, прихватить бутылочку пива и отправиться с Гектором на прогулку. Тот поди тоже истосковался за весь-то день без хозяина. Бесили заторы на дорогах города. Хоть бросай машину и добирайся до дому пешком. Усталость рождала раздражение, с которым Алик боролся из последних сил. Благо, потерпеть оставалось недолго. Еще пара минут, и он доберется до вожделенной тишины. Диану он заметил в последний момент. Боковое зрение мимолетом выхватило знакомый образ, а руки и ноги сработали машинально, направляя автомобиль к обочине и притормаживая. И только после всего Алекс сообразил, что вообще собирался сделать. Она выглядела больной и расстроенной. А когда Алекс заметил слезы на ее глазах, то внутри что-то екнуло. Диана, конечно, старательно их прятала, но те так и просились наружу. А потом он понял и причину. У нее началась акклиматизация, да еще и с побочными эффектами. Губы Дианы припухли и покраснели. Что такое герпес, Алекс знал не понаслышке. Но даже в таком виде губы этой женщины показались ему до чертиков привлекательными, когда разглядывал их в полумраке салона. Даже появилось дикое желание прикоснуться к ним, которое Алекс задушил на краю. Тут не целовать нужно, а спасать. Но инстинкты этого не понимали. «Куда мы едем?» Спросила она через какое-то время, когда Алик вырулил на проезжую часть и принялся лавировать между машинами. Диан узнобила. Она ежилась, и кожа ее временами покрывалась мурашками. Тогда она растирала ее руками и почему-то смущенно поглядывала на Алика. Сейчас от этой женщины не исходила агрессия, и видеть в таком состоянии ее было даже немного странно. Но лучше так, чем очередная с ней словесная перепалка. «Вам нужна срочная помощь». Ограничился он ответом, не рискуя вдаваться в подробности. Он и сам далеко не был уверен, что поступает правильно. «А вы в этом разбираетесь?» Удивленно посмотрела на него Диана. Ну, «Вообще-то я фармацевт по образованию, но лекарства вам сейчас вряд ли помогут. А что же тогда?» Как ответить на этот довольно простой вопрос? Если он сейчас скажет, что везет ее к бабушке, которая умеет заговаривать подобную заразу, то даже представить трудно себе ее дальнейшую реакцию. Лучше ограничиться размытым. Скоро узнаете. Если ее и не удовлетворил подобный ответ, то виду она не подала. И слава богу. Обхватила себя руками и отвернулась к окну. Вот и правильно. Молчаливая она ему нравилась гораздо больше. Да и мысли Алика в данный момент были заняты тем, как сделать так, чтобы их визит к Хгуш не привлек к себе лишнего внимания родни, хотя утаиться все равно вряд ли получится. И уже завтра будут знать все родственники, что он приводил в дом дяде девушку. Как ни крути, а перед мамой точно придется держать ответ. Притормозив возле дома, Алик повернулся к Диане и попросил. «Посидите пока в машине, я быстро». Она медленно кивнула, но снова промолчала хоть в ее больших голубых глазах и плескался вопрос. Бабушку Алик нашел на заднем дворе, в окружении правнуков. В рядах ребятни наметилось пополнение. Кроме близнецов Сергея, по двору еще носились и девчонки-погодки чуть помладше. А это значило, что его сестра Катя тут гостит с дочерью. И его двоюродная сестра Лейла, дочь тети Ирмы, тоже наведалась в гости к бабушке с младшенькой. Тем более, нужно было провернуть все тихо и незаметно, в чем Алик уже вовсю сомневался. И чем ближе он подходил к Хэгуш, тем сильнее его одолевали сомнения, что то вообще поступает правильно. — Хэгуш, бабо, не могла бы ты пройти со мной в машину? — начал он разговор издалека, когда с приветствиями и объятиями было покончено. — Зачем, Алик-Джан? — удивленно посмотрела на него старая женщина. — Пожалей мои ноги! — сморщилось ее лицо в добродушной улыбке. — Я не один, — сказал Алик и замялся. — А с кем же ты, дорогой? — С... Как назвать-то Диану? Алекс совсем растерялся. Скажет, девушка, бабушка обязательно сделает неправильные выводы. Назвать Диану женщиной язык не поворачивался. Какая она женщина, если выглядит совсем юной, хоть он даже примерно не знал, сколько ей лет. С попутчицей. С какой такой попутчицей? Алек Джан, ты что-то не договариваешь, подозрительно прищурилась бабушка. Если ты привез девушку, то почему не ведешь ее в дом? Разве прилично держать человека в машине? «Она не моя девушка, бабо Джан!» С досадой произнес Алик. В попытке объяснить все ей, он только запутался сам. «Слушай, Алик Джан, что ты морочишь мне голову?» Всплеснула руками бабушка. «Моя, не моя? Какая разница? Если ты приехал с девушкой, то и веди ее в дом!» Алик совсем приуныл. «Да нельзя ее в дом! Неужели бабушка не понимает? Диана не та женщина, которых знакомят с семьей!» «Да не хочет он ее ни с кем знакомить!» «Бабу Джан, давай я ее сюда приведу!» Чуть ли не взмолился Алик. Старая женщина нахмурилась и какое-то время недовольно рассматривала внука, а потом махнула рукой. «Веди уже! Моим ногам легче!» Но недовольство из ее голоса никуда не делось. Да он и сам понимал, что нарушает все правила гостеприимства, а бабушка была самым гостеприимным человеком из всех, кого он знал. Диана аккуратно оглядывалась, пока они шли через сад и огибали дом. На их счастье бабушка вела себя тихо, и пока еще ничье внимание их приход не привлек. В чем-чем, а в мудрости Хегуш отказать нельзя было. Вот и сейчас, несмотря на недовольство поведением внука, женщина поняла его лучше, чем даже он сам. Она даже детей отправила в дом и дожидалась их на заднем дворе в гордом одиночестве. Это Диана представил Алик. «А это моя бабушка, Хагуш». «Иди-ка, приготовь нам кофе», перебила его бабушка. «Мы тут сами разберемся, без тебя», не очень ласково добавила. Алику ничего не оставалось, как отправиться выполнять поручение. Если бабушка решила от него избавиться, чтобы остаться с Дианой с глазу на глаз, значит так тому и быть. Не кофе, так другой повод бы нашелся, чтобы спровадить его. Диане понравился и большой кирпичный дом, и ухоженный сад, И даже то, что в саду повсюду попадались то игрушки, то маленький велосипед, то мяч, в общем, что-то детское. Но сама ситуация, то, как она крадется, а именно крались, стараясь ступать бесшумно за Александром через сад, как он воровато оглядывается на окна, казалось ей даже не странной, а авантюрной. Куда и зачем он ее привез? И главное, почему она согласилась? Когда они обогнули дом, Александр прибавил шагу, заспешил к старой седой женщине в длинном цветастом халате, сидящей на скамейке. Диана же напротив притормозила еще сильнее и наблюдала издалека, как весело он машет носящейся кругами детворе, как тепло обнимает и приветствует женщину, по всей видимости, родственницу, как она ему что-то говорит низким голосом. Казалось, Александр про Диану и вовсе забыл, А вот родственница его, напротив, поглядывала на нее с интересом из-за его плеча. «Присядь, Диана Джан!» Похлопала бабушка Александра по скамейке, на которую сама уже снова опустилась, когда приказным тоном отправила внука в домик готовить кофе. И он, как маленький, беспрекословно подчинился, с опаской покосившись на Диану. Она с радостью подчинилась. Эта женщина показалась ей настолько интересной, что хотелось разглядывать ее – Изучать, чего, конечно же, Диана не могла себе позволить. В бабушке Александра она угадывала сильный волевой характер, накопленную годами мудрость, природную мягкость, что удивительным образом сочеталось с властностью, затаённое любопытство, непомерную любовь к ближнему, да много чего еще. К ней её влекло магнитом, как всегда происходило с ней, когда встречала интересного человека. Только вот она постоянно напоминала себе, что женщина это бабушка Александра, отношения с которым не сложились у нее с самого начала, и для нее это значило, что вообще не следует проявлять осторожность. Красивая девочка, ладная. Осмотрела ее бабушка Александра и довольно прицокнула. А с лицом у тебя что, дорогая? Не дожидаясь ответа, она обхватила лицо Дианы руками и немного повернула, чтобы на него падал свет. Ваймая. «С губами беда!» Придвинулась она ближе, рассматривая губы Дианы старческими, подслеповатыми глазами. «Но плакать не надо, красавица моя! Знаю я слова правильные! Алик Джан, знаешь, как мучился в детстве!» «Вай-мое! Не так, как ты! Глаза у него были совсем слабые, и ячмень как прирос к ним! И тогда меня одна мудрая и старая женщина научила заговаривать эту беду! И тебе сейчас заговорим! Закрой глаза, Диана, Джан!» Диана молча подчинилась. Она бы согласилась и не на такое, лишь бы губы перестали пульсировать и болеть все сильнее. А именно это сейчас и происходило. Лицо женщины приблизилось к ее почти вплотную. Но, как ни странно, запаха старости Диана не уловила. От бабушки Александра пахло почему-то пирожками и какими-то специями. А потом она принялась что-то шептать на непонятном Диане языке. Наверное, армянском. Вспомнила она, кто женщина по национальности. «Надо же! А ведь об этом она умудрилась забыть!» «Все, дорогая!» – закончила заговаривать женщина, и Диана открыла глаза. «Завтра от твоей беды не останется и следа. Потерпи. А сегодня вечером подержи возле губ вот это!» Покопалась она в кармане и протянула Диане лоскут ярко-красной материи. «Тоже помогает!» – быстро закивала она. «Спасибо большое! Простите, забыла ваше имя!» Смутилась Диана, вспомнив, что Александр называл бабушку как-то диковинно. «Зови меня баба Лена», – рассмеялась она и заколыхалась всем своим крупным телом. «Русские меня все Еленой зовут, да и в метрике так записано. А у тебя красивое имя, знаешь. У нас в Тбилиси часто так девочек называют». «Как в Тбилиси?» – удивилась Диана. «А вы разве не из Армении?» На что бабушка Александра снова добродушно рассмеялась. «Я хоть и армянка, Диана Джан, но коренная Тифлиска и родилась еще в Тифлисе, а не в Тбилиси». Диана наблюдала за лицом женщины, которая погрузилась в воспоминания о юности. Черты ее изменила легкая грусть. Сразу становилось понятно, как тоскует она по родине, где, наверное, была в последний раз уже давно. «Есть у нас такой район, Авлабари называется. Армянский этот район. Вот там я родилась и выросла». А Геворг мой приехал из Кутаиси, когда было ему семнадцать. Диана поняла, что заговорила она о муже, дедушке Александра, значит. И очевидно было, что того уже нет в живых. Все, о чем женщина умалчивала, отражалось на ее лице, удивительном, эмоциональном и бесхитростном. Я тогда работала в хлебной лавке, а он обучался у дяди своего сапожному мастерству. Ну и понравилось я ему, мечтательно улыбнулась она. Сватать пришел, свадьбу большую сыграли, только вот в те годы цеховикам в Тбилиси было тяжело, а при Шеварнадзе стало еще хуже, вот и уехали мы с Гевориком сюда. Примечание. Цеховики. своеобразная теневая подпольная промышленность, в данном случае имеются в виду цеха по пошиву обуви. А тут уж дела его пошли в гору. Она так рассказывала, голос этой женщины звучал настолько проникновенно, что Диана расчувствовалась до слез, хоть женщина и не стремилась ее разжалобить. Почему-то все отчетливо себе представилось. Их влюбленность, ухаживание. Или в Грузии парни не ухаживают за девушками. Это Диана не знала. Первые годы совместной жизни и почему-то солнце. Тбилиси Дина не видела даже на картинках, но представляла этот город именно солнечным. Когда пришел Александр с подносом, на котором дымились две маленьких чашечки, Диана поняла, что про него-то она умудрилась забыть. Кофе оказался горячим, густым, крепким и очень сладким. Но даже он Диане понравился. Елена, как Диана назвала про себя бабушку Александра, прихлебывала его молча и маленькими глотками. Диана последовала ее примеру. А Александр опустился на лавочку со стороны бабушки и тоже о чем-то думал. Когда чашка Елены опустела, она взболтала то, что в той осталось, и резко перевернула на блюдце. В следующий раз погадаю тебе, Джана, и, Алик-Джан, Артурик сегодня ставит хаши. Примечание. Хаш. Жидкое горячее блюдо, суп, получившее распространение по всему Кавказу и за Кавказию, носит ритуальный характер, готовится из говяжьих ног и рубца часть желудка. Варится ночью 6-8 часов. Едят блюдо ранним утром. Подается хаш не соленым и не заправленным. Отдельно подают соль, рубленый чеснок, зелень и порезанный полосками лаваш. «Жду вас завтра с Дианой. Ты меня понял?» В голосе ее снова появились властные нотки. Диана не поняла ровным счетом ничего, но и уточнять не рискнула. В душе ее поселилась легкая грусть – что, возможно, больше никогда не увидит эту женщину, хотя за помощь она ее обязана отблагодарить. Вот только придумает как. А это значит, что они свидятся снова. Эта мысль настроила на оптимистичный лад. Они тепло попрощались, и Елена даже обняла Диану. Уже в машине она спросила у Александра, «А что такое хаши? О чем говорила ваша бабушка?» Он выглядел недовольным и задумчивым. Ответил не сразу, и Диана уже решила, что он проигнорирует ее вопрос. Чем-то Александр сейчас напомнил того, каким она его увидела впервые в ресторане, когда он общался со своей бывшей девушкой. Но он все же ответил, не глядя на нее. «Национальное блюдо. Его едят рано утром». «Ничего себе. Ну да ладно. Понятно же, что никуда она завтра утром не пойдет. Если я вас завтра не приведу...» Бабушка очень обидится, словно прочитал он ее мысли. «Зайду за вами в шесть». Теперь уже настала очередь Дианы промолчать. Она просто растерялась и лихорадочно соображала, что же такого может ему сказать. Так ничего и не придумав, решила, что завтра придумает отговорку. А то и вовсе удерет из дома с утра пораньше.